Глава пятая. Цена измены. Одна единственная мысль нависла над страной и над столицей, словно над заброшенной деревней, где появился одержимый пророк. Воззвание сделали свое дело. Самые беспечные люди верили, что вот-вот враг ворвется через все границы или взрыв прогрохочет в сердце города, поминуясь неведомому и неотвратимому сигналу. Вторжения боялись больше и удивлялись тому, что во всей этой тайне есть что-то иноземное. В конце концов, профессор Фок был признан за границей больше, чем дома, да и владелец ломбарда не весть, откуда приехал, а уж тем более неведомых где разбогател. Никто не сомневался, что именно они соорудили какую-то жуткую машину. И тут явилась весть: пленный слуга. Готов их выдать. Он подписал бумагу, согласен дать ключ и навсегда оставить разрушителей, но на своих условиях. Какой бы ни была в прошлом семья Иоанна Конрада, в Государственный совет, а значит и на аудиенцию королю, он явился с достоинством, ничуть не похожим на локейскую важность. Он подошел к небольшому круглому столу, вокруг которого сидели четыре правителя Павонии, с должной почтительностью, но без малейшего замешательства или подобострастия. Поклонившись королю, он сел в кресло, на которое тот указал, и смутился скорее король, чем его подданный. Хлодвик Третий откашлялся, немного подумал, глядя на свой нос, потом сказал, чтобы избежать недоразумений, Прибавлю несколько слов от себя лично. Насколько я понимаю, вы согласились открыть то, что знаете, на определенных условиях. И я прослежу за тем, чтобы вас не обманули. Вы жертвуете многим. Вполне разумно, что это вам возместят. — Могу ли я осведомиться? — спросил Конрад. — Кто именно решает, какой будет цена? — Ваше Величество, вмешался Грим. — Времени мало, не стоит спорить. Естественно, цену назначит ваш пленник. Я пытался подействовать на него другими методами, которые он вправящаясь недостойными. Короче, я его запугивал. Нечестно будет скрыть, что он устоял. Нечестно и скрывать от себя еще одну истину. Когда не действует страх, остается подкуп. Словом, пусть назначает, сколько ему дать. Теперь откашлялся премьер-министр. Он проговорил хрипловато. Зачем же так грубо? — Пусть господин Конрад подскажет нам, какое возмещение он считает разумным. — Подскажу, — отвечал слуга. — Десять тысяч в год. — Помилуйте, мой дорогой, — сказал премьер-министр, — это излишне. При вашем образе жизни вы прекрасно обойдетесь значительно меньшей суммой. — Вы ошибаетесь, — возразил Конрад. Мой образ жизни требует большего. Просто не знаю, как обойтись меньшей суммы, если ты великий князь. — Великий? — начал Валенс, но договорить не смог. — Подумайте сами, — разумно предложил Лакей. — Разве может принцесса из древнейшего королевского дома выйти замуж за простого барона или графа? — Я бы не посмел просить руки ее высочества. Правители Павуни смотрели на слугу примерно так, как смотрели на Персея, царя царедворцы, когда он превратил их в камень. Первым очнулся Грим, По-солдатски выругался и спросил, что он такое несет. — Я не прошу места в правительстве, — задумчиво продолжал Конрад. Но великий князь, женатый на принцессе крови, естественно, влияет на политику. Конечно, я проведу несколько реформ, особенно связанных со справедливостью к бедным. Ваше Величество, господа, вы боитесь нежданного удара, но вините себя. Я выдам вам вождей мятежа. Я помогу поймать Себастьяна, Фока, Лобба и даже генерала Каска. Я предам сообщников, но не убеждения. Когда я займу долженствующее положение... Революции не будет, это я обещал. А вот реформы будут и значительные. Премьер-министр не совладал с собой и поднялся. Профессиональные реформаторы не любят слушать о реформах. «Это невыносимо!» — вскричал он. «Это нагло, в конце концов!» «Это мои условия», — спокойно сказал Конрад. «Посмею сказать, что ее высочество уже приняло их». — Но вы вправе отвергнуть. Пожалуйста, я вернусь в тюрьму. А вы сидите здесь во дворце и ждите неизвестно чего. Все долго молчали. Потом грим пробурчал. Черт, — от черт, чтобы его! Сумерки медленно сгущались в длинной зале, где золото ковров выцвело вполне достаточно, чтобы утратить былую суетность и обрести величие огня, многократно отраженного в зеркалах человеческой памяти. На самом большом ковре, рядом с которым современные люди казались ничтожными и жалкими, король Хлодвиг I шел к своей последней победе. Перед ним несли павлинь Пахал, а за ним повонские князья поднимали лес мечей. Все говорилось здесь о повонской славе. И бюсты стихотворцев, и мерцание книжных корешков, и картины, подобные окнам, через которые виден далекий и любимый ландшафт. Собака сидела у камина, и та была с Повонских гор. И ни один человек, даже политик, не мог опуститься настолько, чтобы забыть, что всем этим он жив и со всем этим умрет. Но, угрожая всему, где-то тикала бомба, суля страшную гибель. Молчание длилось очень долго. А потом король Хлодвиг заговорил, как в былые дни, от имени страны и народа. Он не знал, как назовут его речь, поражением или победой, но знал, что она неизбежна и говорил с редкой для него твердостью. «Времени мало», — сказал он. «И выбора у нас нет. Мы принимаем ваши условия». «А вы, если я не ошибаюсь, обещаете взамен выдать наших врагов и предоставить нам свободу действий». «Да», — сказал Иоанн Конрад, — «обещаю». И король встал, словно отпуская тех, кто получил аудиенцию. Однако совет расходился в некотором недоумении. Как ни странно, больше всего поражало не самое дикое, Не то, что лакей стал великим князем и женится на принцессе. Посидев за столом с загадочным Конрадом, никто не видел здесь несоответствия. Так и казалось, что у него не только большие притязания, но и большие возможности. Держался он с достоинством тех, кто не утратил уважения к себе. И манеры его подходили ко двору никак не меньше, чем манеры полицейского или политика. Слово он дал примерно так же, как дал его король. Нет, загадка была не здесь. И мучила она даже принцессу. Иоанн Конрад вполне годился в князья, но не годился в доносчики. Как бы ни толковать гражданский долг, никто не понимал, почему такой человек не сохранил доблести и заговорщика. Или, говоря проще, той порядочности, которые, если верить слухам, Существует среди воров. Полковник Грим был не только полицейским, но и солдатом, и ему стало не по себе. Глядя на серьезное лицо и статную осанку бывшего слуги, он, гордившийся знанием людей, легко представлял себе, что тот взорвет город, но никак не мог представить, что тот на кого-то доносит. Однако слово дали, и Грим обязаны его сдержать, утешал себя тем, что четверо злодеев утратили власть над жителями Павонии. Во многом он ошибался, но не в этом. Догнав у дворца Иоанна Конрада, он с солдатской краткостью сказал ему «Ну, дело за вами». Они шли по Тополиной аллее, потом через площадь, где стояла, теперь не без значения, статуя Павонии-победительницы и углубились в переулки, выходящие к полукруглому дому. Ночь снова была лунной, и светлый фасад поражал таинственностью, словно мраморная маска. Но великий князь провел полковника не к знакомым дверям, а к скверику, в густую влажную траву, под сень кустов. Там, где трава была покороче и пореже, Конрад остановился и провел по ней пальцем, словно писал на песке вероятно вы не знаете сказал он не оборачиваясь что почти все воззвания этой революции шутки даже розыгрыши вот наш вход заповедная дверь но никто ее не может открыть потому что узор на ней сложен обычно такие входы овальные круглые пусть квадратные но какой то предсказуемой формы а этот слишком сложен хотя и очень знаком говоря так он поднял кусок газона который оказался чем- то вроде дверцы покрытый дерном и похожий на плоскую шапку с короткими зелеными перьями он поставил ее и на фоне света полковник увидел что очертания ее сложны и извилисты узнали спросил конрад Вы ее часто видели в Атласе, особенно в военном. Это карта Павунии, А вот это, простите, незатейливую шутку, наша граница, которую мы обещали охранять. Прежде чем глава полиции ответил, он нырнул под землю и проговорил из новоявленной бездны. «Идите сюда! Лестница не крутая! Идите, идите!» Увидите единственного человека, которого вы боитесь. Полковник постоял в лунном свете, словно памятник, потом шагнул в колодец, заслужив памятник на большой площади под сверкающим солнцем. Он был солдатом, но никогда не проявлял еще такой отваги. Безоружный, одинокий, он не имел никаких оснований доверять какому-то шуту. Да и что тот обещал? что темная нора ведет в логово льва к непобедимому каску и триумвирату разрушителей, видимо, обитающих в подземном царстве. Вряд ли покажется метафора, если мы скажем, что полковник стал спускаться в ад. Он не страдал сентиментальностью, но против воли ощущал печальную значимость в том, что отверстие над головой повторяет очертания его страны. Последний свет принял ее форму, потом померк, словно он, полковник, падал сквозь космос, и повоние стало далекой звездой. И впрямь в эту ночь что-то было неладно с пространством и временем. Пройдя реки и миры, он знал, что вертится почти на одном месте, к тому же знакомым, и только повторял про себя, что в чем-то ошибся. Видимо, он устал и очень уж удивился последней тайне. Но мы допустим все это, иначе мы не поймем той растерянной, едва ли не бессознательной выучки, которая руководила им на этой завершающей стадии. Что-то он оставил наверху, в скверике. Может быть, смех. Далекая звезда исчезла, но он спускался, почти не представляя, Какие опасности и ужасы ждут внизу. Однако, что бы он себе не представил, действительность оказалась нелепей.